Глава 5 Глаз в пустыне. Отдав ребятишкам последний кусок хлеба, Мишель Флешар тронулась в путь. Она шла, куда глаза глядят, прямо через лес. Раз никто не желал показать ей дорогу, что ж, она сама ее отыщет. Временами Мишель садилась отдохнуть, потом с трудом подымалась, потом снова садилась — Ее одолевала та недобрая усталость, которая сначала гнездится в каждом мускуле тела, затем поражает кости. Извечная усталость — раба. Она и была рабой. Рабой своих пропавших детей. Их надо было отыскать. Каждая упущенная минута грозила им гибелью. На ком лежит подобная обязанность, не имеет никаких прав. Даже перевести дыхание и то запрещено. Но мать слишком устала. Есть такая степень изнеможения, когда при каждом следующем шаге спрашиваешь себя, шагну, не шагну. Она шла с самой зари. Теперь ей уже не попадались ни деревни, ни даже одинокие хижины. Сначала она направилась по верному пути, потом сбилась с пути и в конце концов затерялась среди неотличимо схожих друг с другом кустов. Приближалась ли она к цели? Скоро ли конец крестному ее пути? Она шла тернистой тропой и ощущала нечеловеческую усталость, предвестницу конца странствий. Уже ли она упадет прямо здесь на землю и испустит дух? Вдруг ей показалось что она не сделает больше ни шага. Солнце клонилось к закату, в лесу было темно, тропинку поглотила густая трава, и мать остановилась в нерешительности. Только один у нее остался защитник — Господь Бог. Она окрикнула, но никто не отозвался. Она оглянулась вокруг, заметила среди ветвей просвет, направилась в ту сторону и вдруг очутилась на опушке леса. Перед ней лежала узкая, как ров, теснина, на дне которой по каменистому ложу бежал прозрачный ручеек. Тут только она поняла, что ее мучит жажда. Она направилась к ручейку, стала на колени и напилась. А, опустившись на колени, заодно уж и помолилась Богу. Поднявшись, она огляделась в надежде увидеть дорогу. Она перебралась через ручей. За тесниной, Насколько хватал глаз, расстилалось поросшее мелким кустарником плоскогорье, которое от лога подымалось по ту сторону ручейка и заслоняло горизонт. Лес был уединением, а плоскогорье — пустыней. В лесу за каждым кустом можно встретить живое существо. На плоскогорье взгляд напрасно искал признаков жизни. Только птицы, словно вспугнутые, выпархивали из вересковых зарослей. Тогда, со страхом озирая бескрайнюю пустынную даль, чувствуя, что у нее мутится рассудок и подгибаются колени, обезумевшая от горя мать крикнула, обращаясь к пустыне, и странен был ее крик. — Есть здесь кто-нибудь? Она ждала ответа. И ей ответили. Раздался глухой И утробный глаз. Он шел откуда-то издалека, его подхватило и донесло сюда эхо. Будто внезапно ухнул гром, а может быть, пушка. И, казалось, голос этот ответил на вопрос несчастной матери «да». Потом все смолкло. Мать поднялась, она приободрилась, значит, здесь есть кто-то. Отныне она сможет обращаться к нему». «Говорить с ним?» Она напилась из ручья и помолилась. Силы возвращались к ней, и она стала взбираться вверх, туда, откуда раздался глухой, но могучий зов. Вдруг в самой глубине горизонта выросла высокая башня. Только эта башня и возвышалась среди одичалых полей. Закатный багровый луч осветил ее. До башни оставалось еще не менее одного лье, а позади, в предвечерней дымке, смутным зеленым пятном, вставал фужерский лес. Башня стояла как раз в той стороне, откуда до слуха матери донесся голос, прозвучавший как зов. Не из башни ли шел этот гром? Мишель Флешар добралась до вершины плоскогорья. Теперь перед ней расстилалась равнина. Мать зашагала по направлению к башне.